ЧАСТЬ ТРИДЦАТАЯ Когда Кеган оказался в темном лазе, ему сперва показалось, что там он и останется. Проход очень узкий и тесный, а он со своими широкими плечами еле поместился. Проблемой оставалось еще и то, что к его голове все еще прикреплена трубка для выкачивания магии. Как ее снять и безопасно ли ее срезать, Кеган не знал. Впрочем, срезать тоже пока было нечем. И что дальше? Ему лежать здесь, пока не помрет от голода и истощения? Надо что-то делать. Думай, голова, думай. Прошло минут десять, прежде чем Кеган снова решил шевелиться. Все это время он просто прислушивался к себе и ко всему, что происходит. Судя по звукам, снова опустилась платформа и вытягивает из очередного пленника магию. Скоро бедняга отправится к звездам. «Надо выбираться», — прошептал себе Кеган. «В первую очередь требовалось освободиться от трубки. Насколько это опасно, он не знал, но на свой страх и риск попытался потянуть ее вверх. В голове вспыхнула боль, Кеган вскрикнул. Гады ползучие, видимо, врезали трубку прямо в голову. Но сдаваться он не намерен. Все же он мак, у него раны заживают относительно быстро». Но, несмотря на решительность, возился он с трубкой долго. Боль вспыхивала каждый раз, когда он тянул трубку вверх, и все же спустя вечность мук и страданий ему удалось вытащить ее из макушки. На конце трубка оказалась мокрой липкой. и липкой. еще бы, стоит помнить, где она только что была. И все же, как только Кеган снял трубку, ему стало значительно легче. Голова болела, но это была боль от раны, она затянется. Теперь стоило освободиться от оков. С этим все обстояло куда хуже. Он попробовал разорвать их, но куда ему сейчас против цепей? Расплавить металл тоже Кеган не мог, слишком много магии из него выкачено, и потребуется время, чтобы ее восстановить. Единственное, что он придумал, это ползти по этому лазу, насколько хватало длины цепи, Лосуский протискивался Кеган по нему с большим трудом и обдирая плечи. И его радости не было границ, когда вдруг увидел бледный свет впереди. Спустя еще несколько минут мучений он оказался под решеткой, которая, по всей видимости, где-то под канализацией. Чуть выше еще одна решетка, она в потолке, этой канализации, и именно через нее сюда попадает свет. Кричать Кеган не решился. Мало ли, где он находится и кто наверху. А наверху определенно кто-то есть. Время от времени в верхней решетке мелькают тени — Какие-то сапоги и платья. Похоже, здесь улица. Только понять бы, насколько дружественны ее обитатели. Так Кеган и лежал бы, если бы не воля звезд. Иначе он бы никак не объяснил то, что со звоном сквозь все берешетки ему на лицо упало что-то мелкое металлическое. «А, мой кулан!» — донеслось шипяще откуда-то сверху. «Да шанс!» — мелькнуло в голове Кегана. Он подобрал кулон в виде закольцованной змеи, в центре которой красный камень. Цепочка кулона порвалась, потому он и сбежал с шеи хозяйки прямо ему в руки. В верхней решетке появилось лицо. Даже с такого расстояния и сквозь ряда прутьев Кеган разглядел широкий рот, большие миндалевидные глаза желтого цвета и с вертикальными зрачками. «Это ищешь?» — спросил он тихо, но так, чтобы ноги не услышала и показал кулон в просвет решетки. Змеилютка его рассматривала. Кеган рассматривал в ответ. «Вроде ничего такая, если оценивать серпентов по человеческим меркам. Но у него совсем другие цели». «Отдай его!» — прошипела Нагиня. «Да легко!» — отозвался Кеган. «Приди и возьми!» Раздалось фырканье, и лицо в решетке исчезло. Какое-то время Кеган лежал в одиночестве, прислушиваясь к топоту улицы. Он уже решил, что змеиная девица забыла о нем, как вдруг в канализации послышались шаги, легкие, быстрые, так может бежать только девушка за своей побрякушкой. Через несколько минут над ним возникла та же ногиня, высокая, стройная, с этого ракурса с отличной задницей, обтянутой кожаными штанами, корсет и маленькая грудь отсюда тоже хорошо смотрятся. Девица без волос, но лысый не выглядит, наверное, из-за желто-зеленых чешуек на голове хотя лицо чистое, без змеиной кожи. «Отдавай, человек!» — прошепела она и наклонилась, протягивая руку. «Отдам!» — согласился Кеган. «А ты мне что?» «Не в твоем положении торговаться!» «Как хочешь!» — пожимая плечами, отозвался Кеган. «Тогда оставлю побрякушку себе. И я не человек, если не заметила, я маг!» Глаза ноги вспыхнули желтизной. «Отдай!» — сказала. «Он мне дорог!» «Хорошо, тогда освободи меня!» спокойно сказал Кеган. Судя по тому, как вела себя Нагиня, к отказу она не привыкла. «Ты знаешь, кто я?» спросила она. «Понятия не имею», честно признался маг. Нагиня вскинула голову и выпрямилась, демонстрируя красоту людской фигуры. «Я Наксара, племянница Сарванхаша, правой руки самого Шаранка Саша». Кеган сделал скучающий вид, хотя сам слыхал эти имена и знает, кто они такие он бы никогда не подумал, что придется воспринимать их всерьез. Всегда казалось, что серпенты просто змеи-люди, которые живут где-то в своих землях и никогда не отважатся на военные действия. Кто же знал, что они готовили такое? — Ну, допустим, — согласился Кеган. — И что с того? — Ты должен трепетать передо мной! — запальчиво воскликнула она к Сара и топнула ногой. Кеган безразлично пожал плечами, насколько это возможно, лежа в узком лазе вентиляции. «Да хоть сама королева змей», — сказал он. «Я лежу здесь, кулон у меня. Захочу, ползу обратно вместе с ним. Ищи его сама». Змелютка скалилась. «Без меня тебе не выбраться». «А тебе без меня не получить свой кулон», — парировал Кеган. «Довольно сомнительная игра, ведь он действительно в куда менее выигрышном положении». Может, ей не так дорог этот кулон, но больше применить нечего, поэтому Кеган старался выглядеть как можно более уверенным и расслабленным. Нагиня тем временем его рассматривала, причем очень внимательно. В какой-то момент Мак понял, что взгляд ее стал оценивающим и довольно откровенным. «Я помогу тебе», — сказала Нагиня надменно, — «если ты станешь моим рабом». У Кегана едва не вырвалось, а хвост тебе не почесать — но вовремя удержался. Ему сейчас ни к чему ссориться с единственным шансом выбраться из этой ямы». «И «Что же я должен буду делать?» — спросил он. «Все, что я прикажу», — прямо заявила Наксара. «Довольно смело и четко», — заметил Кеган. «Выбора у него сейчас особо нет, но он появится, как только выберется отсюда, так что он проговорил». «Хорошо». «Кулон тебе тоже отдать, или, если уж я буду тебя прислуживать, я могу оставить его себе?» «Нет!» — воскликнула ксара, «Это фамильный. Кулон тоже отдашь. И только попробуй его прикарманить, раб. Я тебя отрублю руки!» «У тебя деловая хватка», — отозвался Кеган. «Договорились. Вытаскиваешь меня отсюда, я отдаю тебе кулон. И делаем, что ты там хочешь». На лице Нагини появилась широкая змеиная улыбка, Кеган подумал, что у него будет шанс отделаться от змеелюдки, когда она его освободит, поэтому особо не беспокоился. Звезды на его стороне. Ноги не удалилась, Кеган остался в томительном ожидании и очень обрадовался, когда она вернулась с инструментами. Когда Ноги сняла решетку, то приказала «вытяни руки». «Хочешь в ладушки поиграть?» усмехнулся Кеган, хотя на самом деле просьба змеелюдки ему не понравилась. Она ухмыльнулась. «Должна же я себя обезопасить, вытягивай!» Кегану пришлось подчиниться, только он вытянул руки, как на его кистях сомкнулись золотистые браслеты, а кандалы рухнули по бокам, едва не задев лицо. «Это что?» — спросил он. «Моя гарантия того, что ты не применишь против меня магию и не сбежишь при случае», — усмехнулась Наксара. «Теперь ты мой раб и будешь выполнять все, что я прикажу». Совершенно недовольный этим фактом, Кеган вылез из люка, После весенней лежания стоять оказалось непривычно, его покачивало. Пришлось немного выждать, прежде чем голова перестанет кружиться. Теперь ноги не казалось такой огромной, и все же для девушки она довольно высокая, стройная с широкими бедрами и маленькой, даже плоской грудью, утянутой кожаным корсетом. «Не боишься, что помогла мне?» — спросил Кеган. «Все-таки я из...» — он кивнул на люк и продолжил. «Из ямы с магами». Нагиня пожала плечами. «Вас там так много, — ответила она, — что пропажу одного никто не заметит. Тем более ты симпатичный вроде. У тебя интересные красные волосы, прическа. У нас не носят такие даже те, у кого есть волосы. Что это? Косички? Дреды. Красные дреды, — проговорила Нагиня, будто пробуя слова на вкус. Мне не помешает такой раб. И что я должен делать? Пойдем, узнаешь.